Глава 10. Полин. Что надо знать о парижанах? В начале августа вы не найдете ни одного из них в прекраснейшей столице Франции. Мы все отмокаем на морях на юге, гуляем по улочкам сен арисюр мер и Бандоля, стараемся ни в коем случае не ездить в Канны и Ниццу, чтобы не столкнуться с очередным потоком туристов. В августе мы от них отдыхаем. Утопаем в южной кухне со спелыми и невероятно вкусными томатами, арбузами, фруктами и, конечно, мясом и морскими изысками. Сочный стейк или тартар из семги, мюльфрит. Примечание. Мюльфрит — блюдо из отварных мидий и картофеля фри, входит в бельгийскую и французскую кухню. В первые дни мы бросаемся на всё. А также всеми силами пытаемся впитать как можно больше витамина D. Ибо этого добра в серой столице не так много, как нам хотелось бы. Такие традиции были до пандемии. Так люди проводили свой отпуск из поколения в поколение, пока на Земле не появился чувак, решивший, что съесть летучую мышь — не такая уж и плохая идея. «Никого не виню, когда я голодна, я тоже сама не своя». «Ни с кем не хочу вступать в спор о теориях заговора и о том, откуда правда появился COVID-19». Во Франции мы так и не разобрались, мужского он пола или женского. Ла-ковид или лё-ковид это уже мало кого интересует. Всё внимание приковано лишь к одному мучающему всех вопросу — когда он, наконец, свалит из нашей жизни. Мы наивно полагали, что в перерывах между карантинами обретаем свою прошлую жизнь. Но не тут-то было. Нам просто дают паузу отдышаться. А затем всё по новой. Публичные места закрывают, комендантский час вступает в силу, маски, антибактериальные гели и нескончаемые ПЦР-тесты. Мне казалось, что нам надо лишь пережить весну 2020, но похоже, в сентябре нас ждет все по-новой. Постепенно власти вновь начинают говорить о том, что количество зараженных астрономически растет с каждым часом. Медики не справляются, вакцина будет единственным выходом, но она все еще в разработке. Наверное, мир ничего не ждет так же сильно, как этот чёртов состав. И вот она я. Сижу в четырех стенах, потому что у моей подруги найден ковид, а я встречалась с ней вчера контакт с заболевшим, и все я закрыта на две недели. Несмотря на то, что у меня отрицательный тест, и чувствую я себя отлично. Ко мне в любую минуту могут зайти полицейские, чтобы проверить наличие моей скучающей и возмущенной тушки, лежащей на постели и ненавидящей все вокруг. Ведь сегодня я должна была отправиться на Леонский вокзал, оттуда на поезде добраться до Тулона, а там бы меня встретила бабушка. Она отвезла бы меня на своем красном кабриолете в Бандоль, где у нее есть шикарная квартира с видом на Средиземное море. Апартаменты остались ей в наследство от первого мужа, чей отец в свое время был министром иностранных дел нашего славного французского государства. Родители же предпочитают проводить лето в ан в доме, который достался моей бабушке от второго брака, с довольно знаменитым режиссером Анри Бишамелем. Сама же бабушка терпеть не может этот дом и говорит, что в городке можно умереть со скуки. Мне кажется, моя мама предпочитает его именно поэтому. Так, она может быть на 200% уверена, что ей не придется проводить лето со свекровью. Собственно, еще в начале июля родители благополучно уехали в Анси, оставив нас с полем. Я занималась подготовкой к началу учебного года в дизайнерской школе. Кто бы мог подумать, что уже в сентябре я стану студенткой. Новый и такой долгожданный этап в моей жизни. И так жаль, что он омрачен каким-то вирусом. Искренне надеюсь, что нас не посадят на онлайн-обучение. Это же скука смертная. Я так жду учебы. Наконец, я буду изучать именно то, что интересует меня больше всего в этом мире — моду. Последний месяц я занималась покупкой всего необходимого, от тканей до булавок. А вот мой брат свалил 14 дней назад в Бельгию на какой-то фестиваль, который чудом разрешили провести в это ковидное лето. Пользовал меня с собой, а я грубо отказала ему, обозвав идиотом, рискующим собственным здоровьем, во имя веселья. И что мы имеем? Мой братец колесит по фестивалям, наплевав на все рекомендации о соблюдении безопасности в пандемию. А я сижу одна, запертая в четырех стенах, так как у меня был чертов контакт с заболевшим. Она Анабель свела меня с ума сообщениями с извинениями, будто то, что она заболела, исключительно ее вина. Так и хочется встряхнуть ее и сказать Девочка, число заболевших по всей Франции превышает 25 тысяч человек в день. Поверь, ты не единственный носитель, и тебе не повезло точно так же, как и мне. Но я знаю, что Аннабель будет продолжать ныть и просить прощения. Легче дождаться, пока она переживет эту стадию самостоятельно. И будто в подтверждение моих слов телефон вновь издаёт писк, а я готова швырнуть его в стену. «Ведь я знала, что так будет», — пишет Аннабель. Звезды же четко показывали на неблагоприятный период в жизни и проблемы со здоровьем». Звезды, звезды, звезданутая моя подруга. Иначе и не скажешь». «Прости меня, Полин, я знаю, как долго ты ждала этой поездки. Не могу поверить, что так невнимательно отнеслась к Марсу в Юпитере». Закатываю глаза. «Господи, пошли ей другое хобби. Сколько можно вычитывать про положение планет?» «Да, я ждала этой поездки с самого начала лета. И как только ограничительные меры против вируса ослабили, сразу же купила билет. Но что теперь поделать? Глубоко вздохнув, пишу свой стандартный ответ. все хорошо. За меня не переживай. Я ведь не заболела». «А ты как себя чувствуешь?» «Тело болит, мышцы и спина. В целом все не так плохо, как могло бы быть». «Ну и славно. Отдыхай, боль. Люблю всех своих друзей и ее в том числе. Но порой она слишком назойлива. А получив за сегодня свыше 30 сообщений с извинениями, я еле сдерживаюсь, чтобы не отключить звук в нашем чате и не закинуть его в архив. Друзья так не поступают, и это единственная причина, почему я терплю. Сейчас выпью далипран и пойду спать. Примечание. далипран, Жаропонижающее средство. Кстати, я сейчас от скуки разложила твой гороскоп на месяц. У тебя тут судьбоносная встреча и сюрприз из прошлого. Смешная малышка она, Я фыркаю и строчу ответное сообщение. Боюсь, что судьбоносная встреча отменяется на ближайшие две недели точно. Странно, звезды указывают на начало месяца. Может, звезды иногда ошибаются? Никогда, Полин. Они никогда не ошибаются. Так и представляю ее строгий взгляд, слегка насупленные брови и твердую уверенность в том, что звезды вершители наших судеб. Решаю ничего не отвечать на это сообщение. Грубить она не хочется, а злость из-за происходящего накопилась и превратилось в целое озеро раздражения где-то глубоко внутри меня. Внезапно на всю комнату раздается громкое и абсолютно неэлегантное урчание моего живота. Тело напоминает о базовых потребностях. Спина затекла от долгого лежания на кровати, живот урчит от голода. Что ж, настало время перестать себя жалеть и встать, наконец-то, с кровати. От резкого скачка давления в глазах темнеет на долю секунды. Ужас! Как я могла весь день провести в лежачем положении? С удовольствием подтягиваюсь, приподнимаюсь на носочках. Как же приятно размять затекшие мышцы. Дома так тихо. Вроде я живу одна уже две недели, но все никак не привыкну к этой мертвой, пронизывающей своим одиночеством тишине. Не могу поверить, что в ближайшие две недели эта пустота будет моим единственным соседом. Прочь грустные мысли. Надо поесть. Спускаюсь на кухню и открываю холодильник. Хотя знаю, что в нем нет даже бутылки воды. Я специально доела все остатки, чтобы ничего не выбрасывать перед отъездом. Захлопываю дверцу и беру в руки телефон. Боже, спасибо людям за прогресс, а в особенности за Uber Eats. На секунду задумываюсь, чего бы мне хотелось поесть. Покебол с лососем звучит заманчиво. Примечание. Покебол — традиционное гавайское блюдо, состоящее из риса, сырой рыбы и овощей. Кидаю в корзину, оплачиваю заказ и сажусь на стульчик в кухне. На экране горит «Ваш заказ принят». Затем «Ваш заказ готовится», «После ваш заказ передан курьеру». Я смотрю на карту в приложении и наблюдаю за тем, как мой ужин спешит ко мне. Чудеса технологий. Больше ни у кого не возникает вопроса, где этот чертов курьер? Бросаю быстрый взгляд на свое отражение в кухонном окне. Картина маслом. Ленивая... Разочарованная мадам, которая сегодня даже душ не приняла. Грязные волосы собранные в отвратительный пучок, лицо помято после сна. Королева красоты, ничего не скажешь. Тем временем курьер уже очень близко. Если верить приложению, он будет через 7 минут. Хоть одна радость. Еда. Искренне надеюсь, что покебол будет вкусным. Задумчиво ковыряю заусеницу, обдумываю вечер. Приму заказ и включу Нетфликс. Продолжу смотреть «Аватар. Легенда об Аанге». Если в конце мой милейший огненный принц Зука не будет с Катарой, я подам на них в суд. Это мое первое аниме, которое оказалось вовсе не аниме. Создатели-американцы и сомневаюсь, что в работе над «Аватаром» принимал участие хотя бы один японец. Отчего мультфильм не стал хуже. Вчера я жаловалась Анабель, что ничего не успеваю, в том числе, досмотреть этот сериал. Там три сезона по двадцать серий. Хотя нет, в последнем сезоне 21, и того получается 61 серия. Что ж, теперь у меня полно времени. Бойтесь своих желаний, как говорится. Порой они исполняются вовсе не так, как нам хотелось бы. Из мыслей меня вырывает оглушительная трель звонка. Она разносится по всей квартире отвратительной вибрацией. Этот звук слишком резко прорезает тишину. Бросаю взгляд на экран, курьер уже прибыл. На часах 8. Это будет мой первый прием пищи. Никуда не годится, Полин. Отчитываю сама себя и ковыляю в сторону двери. Все. с завтрашнего дня ты делаешь зарядку, растяжку, читаешь что-то по учебе и максимально полезно проводишь эти две недели. Мысленно перебираю в голове список литературы по дизайну и продвижению в соцсетях. Без соцсетей сейчас никуда. Мне нужно научиться визуально подавать свой будущий продукт. Открываю дверь, как раз когда в голове прокручивается воображаемая картинка будущего аккаунта моего бренда. «Добрый вечер», — автоматически вылетает у меня, после чего я поднимаю взгляд на курьера и, опешив, врастаю в пол. Эти тёмные, взирающие из-под лобья глаза — чёртов мистер В. Самодовольный нахал по имени Валентин. Маска закрывает половину его лица, и можно прикинуться дурочкой, будто не узнала его. Но я настолько не ожидала увидеть его на пороге своей квартиры, да еще и с моим ужином, что притвориться не получится. Валентин хмуро передает мне заказ в коричневом запечатанном пакете. «Привет, Полин», — сухо произносит он. «Проверь, все ли в наличии, и я пойду». Тупо моргаю. Голова, не получившая сегодня ни грамма питательных веществ, не хочет шевелить извилинами. Я уставилась на него во все глаза. Сколько мы не виделись... Пять месяцев? Вот ведь действительно сюрпризы из прошлого.